Глава 24. четвертая. яйца и их родители. Снова Сид втянул меня в опасную авантюру. Додумался же привести в пещеру, где выращивались драконии яйца. Или высиживались. Спорный вопрос, если никого из взрослых драконов, к счастью, поблизости не наблюдалось. Но в чем-то призрак был прав. Попробовать напитать магией одно яйцо мне ничего не стоило. Вблизи источника затраты энергии быстро восполнится, так что я без раздумий прислонилась к теплому и шершавому на ощупь камню и вбухала весь резерв. В глазах даже потемнело от резкого оттока силы. Хорошо, что я крепко схватила схватилась за яйцо Сигнара. Тьфу, как же пошло звучит. В общем, на ногах устояла, магический импульс попал по назначению. Вот только дальше ничего не произошло. Сид сразу же ринулся внутрь, треснулся лбом об стенку и отлетел на десяток метров. М-да. Я озадаченно почесала затылок. Дарси, у нас проблемы. Раздался над духом вкрадчивый голос Сида. Да я и так уже поняла. Никому не под силу пробить драконью чешую. Но магию она впитала, заметил. Развернувшись, я застыла с открытым ртом. В пещере. Непонятно, каким образом бесшумно появился дракон. Не его величество. Осыпь была поменьше размером, но в моем случае разница не особо ощущалась. «Здрасте», — я испуганно икнула. «Вы только не нервничайте. Мы ничего плохого не сделали. Сиднар решил...» Скосив глаза в сторону призрака, поняла, что он исчез. «Сид!» — простонала обреченно. В общем, один знакомый дух потерял тело. Оно не погибло, не подумайте. Там неприятность случилась. Незнакомая магичка хотела меня убить и заключила душу в артефакт. Но у нее ничего не получилось. Потому что Сиднар меня спас и сам попал под раздачу, оказавшись вне тела. Благодаря магии оно сохранилось и покрылось защитным коконом, маскирующимся под окружающую среду. Сид считает, что вот это яйцо его тело и есть. Он зов чувствует? а пробиться внутренним может. Наверное, тело слишком долго пробыло без души. А из-за способностей микрировать магическая оболочка стала похожей на настоящее драконье яйцо. Выпалив за минуту, что знала, я замолчала, испуганно рассматривая дракона. По размеру он уступал у пхару имел нежно-золотисто-коричневый окрас. Отсутствие роговых наростов на лбу смягчало суровый облик, а золотистые крапинки и изящная форма черепа «Делали эту особь красивее, что ли?» Я не разбиралась в красоте ящеров, но этот зверь выглядел более миролюбиво, чем его величество. «Это потому, что самки редко сражаются друг с другом. Нам не нужно соревноваться или доказывать, кто сильнее». Раздался в голове рак мягкий с протяжным звуком эргос. «Меня зовут Антима Шарадрит, и я последняя драконица в Адгарских горах». Дарсия Атма, адептка первого курса «Дракония Академии Гиан. Рада знакомству. Представилась в ответ, невольно отмечая грусть в облике Антимы. Мужчины везде одни и те же. Постоянно ищут приключения и подвергают жизни опасности. Простите, что нагрянула сюда без спроса. Я никому не хотела навредить. Драконьим яйцам трудно навредить. Так что не переживай. Да и людей с дурными намерениями. Защита сюда не пропустила бы. Успокоила меня драконица. Защита? Я удивленно захлопала глазками. А она была? Я ничего не почувствовала, когда шла сюда. Вы бы проверили, нормально ли она функционирует, а то мало ли кто сюда еще забредет и с какой целью. А вдруг я бы захотела украсть яйцо? Нельзя быть такими беспечными. Насмешила. Храмовым колоколом прозвенел заразительный смех Антима. «Чтобы маг жизни» сознательно навредил живому существу, защиту гнезда специально настроили так, чтобы пропускать сюда людей с целительскими способностями. Вот как? А зачем? Затем, что маленькие дракончики не пробьют скорлупу, если не накопят достаточный запас магической силы. «Да что там! Они попросту не выживут без постоянной подпитки живительной энергии!» «Источник слаб. Его едва хватает, чтобы обеспечивать потребности людей и драконов, поддерживать необходимую температуру и защитные заклинания в питомнике». «То есть вы хотите сказать...» что эти малыши не появятся на свет? — ахнула я. — Но почему? — Не понимаю. Драконы же такие сильные, могущественные. Неужели вы не в состоянии им помочь? Разве этот источник единственный в Альдаре? К сожалению, так и есть. Источники в этом мире еще сохранились. Но они гораздо слабее нашего. Да и как бы попонятнее объяснить. Энергия подобных мест подпитывает людей и животных, легко восполняет внутренний резерв магов и драконов, но она не воскресит мертвого, если тот ушел за грань, и не вдохнет жизнь в зародыш, застывший в развитии. Здесь требуется нечто большее, чем просто магия. Необходима частичка Творца создавшего наш мир. И все равно не понимаю, как же драконы рождались раньше? Прежде мы были сильнее. Малыши появлялись чаще, и для этого хватало магической энергии семейной пары. Я вышла из гнезда 507 лет назад, и это стоило жизни моей матери. С тех пор... «Драконец больше не рождалась, Хотя что уже появились на свет, постепенно зачахли от тоски и невозможности дать жизнь потомству», — поделилась печалью Антима. Она дохнула огнем на ближайшие глыши, согревая их теплом драконьего пламени. «Как бы я хотела!» чтобы эти крохи вылупились и наполнили нашу жизнь радостью и надеждой на счастливое будущее. Но, увы, этой мечте не суждено исполниться. «Но ведь не поздно еще все исправить. Есть же способ!» «Есть!» — драконица смущенно отвела взгляд. «Мы столетиями искали решение». Проводили исследования, экспериментировали, воплощая самые безумные теории, пока не пришли к единственному выводу. Раз уж нашей магии недостаточно, чтобы пробудить новую жизнь, то это способны сделать только люди. Но не все, а такие, как ты, маги жизни» но вас, к сожалению, рождается крайне мало, в Альдаре едва десяток наберется. И, разумеется, каждый правитель желает иметь при себе страховку, которую не купишь ни за какие деньги. Едва только они узнают о появлении мага с таким редким даром, как тут же приближают его к себе, и привязывают всевозможными способами. Твой дар только пробудился. Уже сейчас ты способна наполнить жизненной энергией яйца, чтобы малыши не погибли. Я готова помочь. Что нужно сделать? Я прониклась сочувствием к Антиме и тому, с какой любовью она говорила о маленьких дракончиках. «Напитай их магией». «Как поступила с тем яйцом из королевской кладки?» — подсказала драконица. «Выходит, Седнар ошибся? Внутри этой защитной оболочки находится вовсе не его тело?» Я расстроилась, переживая за призрака. Наверняка он слышал наш разговор и не обрадовался новостям. «Пока скорлупа не разрушится, мы этого не узнаем». Антима внимательно присмотрелась к яйцу. Я прежде не обращала внимания, но мне кажется, оно подросло. Несколько лет назад Убхар забирал яйца, чтобы подпитать их в другом источнике. Позже они вернулись, частично увеличившись в размерах за время отсутствия. Но я подумала тогда, что в этом нет ничего странного. Другой тип энергии пошел на пользу. Я тут часто бываю, присматриваю за малышами, разговариваю, слежу за общим состоянием. Но мне в голову не приходило их пересчитывать. Никто из драконов в здравом уме не причинит вреда будущему потомству. Я допускаю, что твой призрачный друг прав, и среди кладки затесалось его тело. Тогда возникает вопрос, как оно сюда попало, и второй не менее важный. А почему его магия получила такие редкие свойства? Сит упоминал военную академию и эксперименты, которые там проводились, чтобы пробудить спящий дар. Он сказал, только семеро из курса обрели способности, остальные погибли либо сошли с ума. «Не удивлюсь, если за экспериментом вскроется очередная попытка у Пхара совершить невозможное». Драконица осуждающе покачала мордой. «Он сторонник агрессивных методов, когда цель оправдывает любые жертвы». Разговор с Антимой оставил после себя горький осадок. Как и у людей, среди драконов встречались разные по характеру и нраву особи. До пудлости повелители неба не опускались, но не гнушались заключать сделки с людьми, преследуя высшие цели. Подобные союзы иногда заканчивались кровопролитными войнами в человеческих государствах, в которых гибли сами драконы, люди и маги. Мое желание помочь малышам обрадовало драконицу. Не единственное, чего Антима опасалась, что ее собратья проявят нетерпение или даже жестокость по отношению ко мне когда дело коснется выживания вида. Драконы слишком устали ждать, когда решится проблема с деторождением, и на свет появятся молодые самочки. В далеком прошлом молодежь, покидая гнездо, чтобы путешествовать по миру, мечтала о подвигах и великих свершениях. Когда жизнь измеряется тысячелетиями, что такое сто или двести лет? Пустяк. Но годы пролетали и позади оставалось не сотня, а тысячи лет, если не больше. Одиночество становилось нормой. Семьи создавались реже и реже. Появление каждого новорожденного дракончика считалось праздником и великим чудом. Я напитала магией наиболее слабые яйца в кладке. Благодаря этому малыши продержатся еще какое-то время. Мы договорились, что я буду приезжать на выходные и проводить больше времени у источника. Его частое опустошение и исполнении постепенно раскачает дары и приведет к увеличению объема внутреннего резерва. Антима наделила меня статусом «друг дракона» и поставила особую метку, чтобы меня беспрепятственно пропускали в храм. Дополнительно настроила индивидуальную защиту и научила, как закрываться от чужих мыслей. Время в компании крылатой подруги пролетело незаметно. Я опоздно спохватилась, что преподаватели Академии Сопровождающий группу в поездку, наверняка меня потеряли. Пока я общалась с драконицей, они подняли на уши служителей храма. Его Величество терпеть не мог бестолковой суеты и разозлился поначалу, требуя, чтобы меня наказали за непослушание. Антима ощущала нездоровую суету в храме, но списывала ее на присутствие чужаков. Лишь позднее, когда я сообразила, как сильно задержалась, драконица вызвалась составить мне компанию и проводить к своим. — Наконец-то! — выдохнула с облегчением Шая, когда я появилась в холле. — Да, Арсия, где тебя носит? Знаешь, что с тобой будет за грубое нарушение правил? Что там сделают, договорить леди Вайвен не успела. Следом в холл влетела драконица, которая, покружив под просторным сводом, аккуратно приземлилась рядом со мной. — Ваше Высочество, какая честь! — расплылась счастливой улыбки девушка вы так редко балуете нас своим обществом как ваше самочувствие как настроение было замечательным пока вы не обидели моего друга недовольный голос антима гулким эхом разнесся по помещению она и так может не знала вашего друга шая побледнела но я же слово дурного низко Осеклась, сообразив, что драконица не зря расположилась рядом со мной. «Позвольте уточнить, о ком идет речь. Я бы никогда не позволила себе лишнего в отношении человека, которого вы назвали другом». «Тем не менее, вы это сделали, когда накинулись с обвинениями на Дарсию, даже не выяснив причину ее отсутствия», — охотно пояснила Антима. «Но я же не знала» растерянно пробормотала кураторша. «Прошу меня простить, я была не права. Если все это время адептка Атма провела с вами, разумеется, никакого наказания не последует». «Дарси, ты же не злишься на меня?» «Нет». Я пожала плечами. Произошло недоразумение. Я тоже приношу извинения, что задержалась и не предупредила, куда ушла. Просто я замешкалась в тронном зале». Общение с Его Величеством произвело на меня незабываемое впечатление. Я заблудилась, когда вышла, а вас не оказалось поблизости, и случайно встретила ее высочество. Мы разговорились и позабыли о времени. Ты разговаривала с Его Величеством? Казалось, леди Вайвин уже ничем не удивить, но эта новость ее добила. Она сникла, расстроилась, даже жалко ее стало на мгновение. Но почему? «Ты ведь даже не...» «У тебя пробудились способности?» озарилась девушка догадкой. «Так это же замечательная новость, правда, ребята?» «Ага, нашла, у кого поддержки искать. Вон даже у Сундара челюсть отвисла, когда я появилась в компании Антимы. Про одногруппников и говорить нечего. Одна только прие сияла, как золотая монетка, и искренне радовалась. У остальных в той или иной степени... На лицах читалась банальная зависть.